Глава 16 О новостях и кукловодах. Через два часа. Апартаменты Лейлы. «Вы уверены, что не хотите воспользоваться услугами королевской модистки?» — уточнила Сара. «В этом пока нет нужды», — кокетливо рассмеялась Тиналия. «Мы с сестрой привезли столько платьев, что хватит на три отбора». Служанки беспомощно переглянулись, не оценив солдафонской шутки эльфа. А я лишь устало вздохнула. Делать близнецам замечания бесполезно, перевоспитывать поздно, остается смириться и не обращать внимания. «Благодарю», — я взмахнула рукой, отпуская горничных. «Если нам что-то понадобится, я вас позову». Девушки поклонились и поспешили к выходу, а я невольно покосилась, на свои запястья. Магическая цепь, из-за которой мне пришлось ехать на отбор, пока не появилась. Но из-за гномов, альраунов, сумасшедших принцев с их сюрпризами и загадочными артефактами, я чуть не забыла о ней. Чтобы плетение мастера не перестало действовать, я, альфа и эльфы, должны каждый день проводить вместе не меньше двух часов. Вчера это было несложно, но сегодня, из-за испытаний, невестам не позволили взять с собой охрану, и наша прекрасная Раймонда осталась за бортом. В итоге мы были близки к тому, что цепь появится в самый неподходящий момент, и нас четверых протянет магией навстречу друг другу через весь королевский сад и половину дворца. Впредь нужно быть осторожней. Когда служанки покинули апартаменты, мастер выскользнул из ванной и активировал защиту от прослушки, а вскоре из укрытий выбрались и остальные. Впервые с момента приезда мы всем составом оказались в одной комнате. Подтянулись даже кимрики, наши очаровательные бойцы невидимого фронта, ну и альрауны, куда ж без них. Шумную толпою они выползали изо всех углов но пока вели себя прилично. К счастью, гномам удалось достаточно быстро свернуть эфир, поэтому нам не пришлось сидеть в саду до вечера. Хотя без происшествий, увы, не обошлось. Пока эльфы с легкой руки Цилли решали сложнейшие экономические задачи, остальные кандидатки встревожились не на шутку. Осознав, что близняшки слишком быстро набирают баллы, Невесты начали активно прорываться на сцену, пытаясь показать себя. В итоге, во время решения пятой задачи, дело едва не закончилось дракой между Оливией и Раяной, принцессой Нагов. Они не сошлись во мнениях относительно распределения бюджета в период внедрения военных реформ. Гномам удалось превратить мероприятие в полноценные экономические дебаты и под конец Ральф поглядывал на спорящих дам уже без пренебрежительного снисхождения, а с явным опасением. Видимо, младший принц искренне верил, что приличная леди должна интересоваться только прической и гардеробом, но никак не экономикой и военным делом. Зато Джонатан втянулся и получал удовольствие от происходящего, попутно задавая дамам дополнительные вопросы. «Вам удалось изучить цепь?» — обратилась я к моргании мастеру. «Да, ну давай обо всем по порядку», — ответил абас «Тогда начнем с меня», — воскликнул Вая, деловито подбоченившись и выставив вперед ножной корешок. «У меня две новости. Первое. Во время вылазки в город мы нашли мастера, изготовившего амулеты для участниц отбора. Второе. В мастерской обнаружилось только три таких же медальона. Они с небольшими дефектами, поэтому ушли в отбраковке. Зато на них не наложены чары. Отлично. Этого хватит, чтобы заменить амулеты Лина и Дина. Теперь они смогут использовать магию без риска, что их спеленает парализующей сетью. Осталось решить, кому достанется третий медальон. «У меня все. — отчитался Кустик. — Уступаю место следующему докладчику. — С вашего позволения, слово возьму я, — вышел вперед Цая. — Какая прелесть! И когда это альрауны стали такими дисциплинированными? Тут три варианта. Либо они успели знатно напакостить и заглаживают вину наперед, решив задобрить мастера до того, как он узнает подробности, либо же сильно выспылали жаждой мести, или же Аббас просто пообещал им все листья повыдергивать, если сорвут операцию. «Я провел последний этап переговоров с представителем Талиинской зеленой братьи. Они согласны примкнуть к нашему освободительному движению, И избавить королевство от тирании Ральфа Кровавого, гордо сообщил цая. Значит, все-таки месть. Нужно будет запомнить на будущее: никогда не переходить дорогу кустарникам. Слишком уж они инициативные и злопамятные. Теперь наша Объединенная Армия насчитывает 740 аль раунов Ой-ой-ой! «Прекрасно!» — кивнул Гаррет. «Позже я хочу поговорить с новобранцами». «Так точно!» — вытянулась по струнке кустейшества. «Теперь о моих новостях», — продолжил мастер. «Начнем с загадочного садовника». Вперед вылетели два кимрика. Уже знакомый мне вожак, стройный пушистик с роскошным черным мехом и крыльями, как у летучей мыши, Его шею неизменно украшал воротник Жабо. Зверек не снимал его даже во время вылазки. Второго, рыжего кота с крыльями, как у бабочки, я видела, когда говорила с сестрой по магической связи. Упитанный Кимрик, напоминающий то ли медвежонка, то ли миниатюрного львенка, был личным помощником Хорхе Эргоса, главнокомандующего Тинтарским штабом. Зверек очень помог им скорой, когда они попали на острова демонов. Но я не представляла, как он очутился здесь. Джарван и вожак провели блестящую спецоперацию. Объявил Аббас, и коты приосанились, надув пушистой грудки, словно снегири. Они сумели не только выследить садовника и застать врасплох, но и вошли с ним в контакт. Мур -мур. «Мряк-мур», — гордо сообщил Джарван. Я не поняла ни слова, только умилительно вздохнула. Если он так говорил садовникам, неудивительно, что тот не смог сбежать от котов. Они явно владели запретной магией и могли приворожить кого угодно одним взмахом пушистого хвоста. «Кимрики выяснили, что садовник на самом деле хранитель леса», — продолжил мастер. Десять лет назад король Фредерико привез его в Талиин из Темнолесья, а затем привязал к замку с помощью какого-то артефакта. Я поморщилась. Мне притило такое обращение с магическими существами. Вырвать духа из привычной среды, притащить в свой замок и обязать охранять его. Мрямур. Джарван прыгнул ко мне и заботливо коснулся руки пушистой лапкой. «Дух говорит, что контракт был добровольным», — перевел Аббас. «Мур-мряк», — сообщил кот, затем потерся о мою руку щечкой и так жалобно посмотрел. Сама не заметила, как протянула ему два кристалла с магической энергией. Я носила их с собой, как батарейки, чтобы быстрее восстанавливать силы. Так делали многие, особенно когда не удавалось Нормально поспать. Но я вдруг поняла, что коту нужнее. Лейла, не верь кимрикам, их кормят. Абас подошел ближе, безжалостно отбирая у кота магические камни и возвращая мне. От взгляда, которым его одарил зверек, разрывалось сердце. Но я вспомнила, что еще минуту назад кот не был таким тощим. Присмотревшись, Заметила, как пушистый обманщик старательно втягивает внушительное пузико и щечки. Вот хитрюга. Хранитель леса сказал, что хотел посмотреть мир, поэтому согласился заключить с Фредерико временный контракт, продолжил мастер. Сейчас он привязан к замку особым амулетом. — Речь о сердце Варго, — вспомнила рассказ служанки. — Мряв подтвердили Джарван и вожак. «Я так понимаю, это и есть тот самый ониксовый конь, который ищет гильдии воров и Ральф?» «Да, этот артефакт сейчас не имеет хозяина, поэтому власть в замке фактически принадлежит хранителю», — пояснил Аббас. «Разумеется, есть ряд ограничений. К примеру, он не может использовать силу, чтобы всерьез навредить принцам. «Всерьез?» — встрепенулась. «К слову, а кто потрепал высочеств перед испытаниями?» «Аэрауны, на пару с хранителем», — ответил мастер. «Суть в том, что принцы тоже не могут навредить духу, как бы ни пытались. Если с ним что-то случится, замок превратится в руины, и жить здесь без благословения духа братья не смогут» а хранитель по какой-то причине ненавидит обоих и делает все, чтобы ни один из них не сумел занять престол. «Но долго оставаться без короля Талиин не может», — нахмурилась я. «Если отбор не принесет результатов, будет собран срочный совет, и представители знати сами выберут нового правителя. Неужели у духа есть свой кандидат?» Этого пока узнать не удалось. Но суть в том, что, завладев сердцем Вааргу, один из братьев получит колоссальное преимущество, независимо от результатов отбора. «Еще бы! Подчинить хранителя — мечта многих великих магов!» — воскликнула Циля. «Но почему столь древнее и могущественное существо разгуливает по саду в разноцветном трепье, и поет вульгарные частушки и матросские песни. Во-первых, у него скверный характер. Ему нравится нервировать окружающих. Во-вторых, это дань уважения к покойному королю, — ошарашил Аббас. Фредерико сбежал из дому, когда ему было 14, и затем пять лет бороздил моря вместе с искателями приключений. Он 27 лет служил на флоте под чужим именем, и раскрыл себя, став уже адмиралом. «Наш человек!» — присвистнул Лин. «Жаль, сыновья бракованные получились!» «На себя посмотри, чудовище ушастое!» — ядовито подметил Раймонд. «Твои родственники, небось, так же считают!» «Ой, да ну их!» — фыркнул эльф и поднял кружку чая. «За короля!» и за то, чтобы мы нашли все его заначки. «Не сметь ничего воровать без моего приказа», — осадил его Аббас. «Кстати, о воровстве!» — встрепенулась я. «Ночью произошло массовое ограбление. У многих девушек пропали ценные вещи. Мы ни при чем!» — хором воскликнули эльфы. «Я свидетель!» мрачно подтвердил раймонд мы всю ночь изготавливали маячки которые альрауны разносили по замку воины зеленого братства тоже невиновны добавил цая «Мряк», добавил джарван клятвенно приложив лапку к груди хотя котов никто не подозревал кимрики могли украсть разве что магию или провиант особенно сладкий зверьки оказались падки на мед, пахлаву и засахаренные фрукты. Если бы пропали именно они, то никто бы не сомневался, на чьих усах искать улики. Но шпильки, амулеты, перчатки, расшитые жемчугом и драгоценные гребни для волос, котам ни к чему. Тогда кто обокрал девушек, удивилась. «Это предстоит выяснить, но я оставлю на Ральфа», — ответил Аббас. Все украденные предметы были очень личными, их удобно использовать, чтобы снять слепки ауры, наложить проклятие или управляющее плетение. «Можно я огрею принца лопатой, забуду в саду и скажу, что он убился самостоятельно?» — вкрадчиво уточнила Циля. «Нет, он всем так надоел, что это будет счастливый случай государственного значения». Ты хотела сказать, несчастный случай! поправил ее гном. В случае с Ральфом именно так, как я сказала, огрызнулась она. Довольно, осадил их мастер, повторяю, что с кражами разберусь. А пока вернемся к садовнику-хранителю. Я не закончил, когда перечислял причины его странного поведения. Он владеет магией голоса и вплетает в свои частушки мощные охранные плетения. «Текст поприличнее нельзя было выбрать», — вздохнул Раймонд. «Оставь его в покое. Это и впрямь отличное прикрытие», — ответил Абас. «Со стороны кажется, что дух просто нервирует принцев и пытается сорвать отбор. А на самом деле он защищает их и гостей от лича кукловода». Повисла могильная тишина. Нечисть отлично чувствуют себя подобных. Исключения составляют очень древние и могущественные существа. Если Маргана не сумела засечь лича, значит, нам противостоит невероятно сильная и опытная тварь. Возможно, сам Ергулат вступил в игру. В его распоряжении было десять лезвий. Это элитное подразделение нечисти, в которое входили трое рыцарей смерти, шестеро личей и одна банши. Их сила была столь велика, что темный князь мог использовать лезвия как сосуды своей души, временно вселяясь в них и лично участвуя в сражениях, не рискуя при этом основным телом. Если в замок проник один из лезвий, нас ждут огромные проблемы. Но как далеко он находится, если до столкновения с Джонатаном В саду я не слышала флера темной магии. Даже когда Ральф пытался воздействовать на меня, от него не фанило гнилью Иргулада. А вот от цепочки Джонатана ею мощно несло. И опять же, я засекла это, когда артефакт повредился. Странно, я всегда безошибочно чувствовала малейший всплеск темной магии. Я попробую вычислить лича. «Но мне нужен образец его магии», — задумчиво произнесла Моргана. «Он у нас есть», — ответила я, — «и я тоже хочу принять участие в поисках». «Слишком опасно», — в один голос заявили мастер и Раймонд, и тут же покосились друг на друга. Я тяжело вздохнула. Во всей этой суматохе совсем забыла о еще одной проблеме. Раймонд по-прежнему считал, что мы истинная пара. «Намного опаснее упустить лича», — возразила. «Я не планирую лезть в бой, просто у меня есть уникальные способности, которые очень пригодятся». «Твоя магия слишком приметна», — мысленно сообщил Аббас. «На этот раз я не чувствовала магии Синтии. Он напрямую связался со мной, чтобы сохранить тайну. В цепочке Джонатана заключена темная магия. Ответила, я могу помочь. Лейла, это огромный риск. Иллюзия может слететь. А личу хватит пары секунд, чтобы почувствовать тебя, возразил мастер. Вначале мы с Марганой попытаемся найти его своими методами. И если не получится, подключим тебя. Но твоя помощь понадобится, не волнуйся. — заверил он, — чуть позже. Поможешь мне во время одной важной вылазки. Договорились. «Я успел осмотреть цепочку», — уже вслух произнес мастер. «В нее вплетено многоуровневое подчиняющее плетение. Оно работает пульсово, усиливая воздействие и полностью лишая жертву воли, когда та нарушает правила, установленные кукловодом, И в то же время плетение может ослабевать, становясь абсолютно незаметным, когда маг в точности исполняет приказы хозяина. — Что-то вроде умного поводка? — нахмурилась Циля. Абас кивнул. — Но это не единственное плетение. Мне нужно время, чтобы все выяснить до конца. — На цепочке был обратный маячок? — уточнил Раймонд. Какова вероятность, что кукловод догадается, что его плетение перестало работать? Нулевая. Это было первым, что я проверил. Заверил Аббас. Фух, хоть в чем то у нас появилась фора. А что насчет апартаментов принцев, уточнила я. Нашел что-нибудь? В самих комнатах нет ничего подозрительного. Полагаю, самое важное принцы спрятали в магических тоннелях, окружающих замок», — ответил мастер. «Зато на входе в комнату Ральфа я чуть не столкнулся с очень интересной гостьей и засек следы еще одного разведчика. С гостьей я сразу вспомнила про Вайлет, но она и ее дуэнья были вместе со мной в саду. Кто-то из сопровождающих прокололся». «В некотором смысле», — усмехнулся Аббас. Леди Луиза, дуэнье принцессы Раяны, высокоранговый ассасин, не ниже уровня сумеречной тени. Вот это да! Выше только танцоры ночи и мастер ночи, Аббас. Он был основателем и на протяжении многих столетий бессменным главой Тхаргарийской гильдии ассасинов. Его уровня не достиг никто. Но тень — это тоже впечатляло. Ассасинов такого уровня можно пересчитать по пальцам. Луиза может использовать маску ночи и с ее помощью менять облик, а также применять короткие теневые порталы, — продолжил Аббас. Я выясню, кто она на самом деле и зачем явилась сюда. — У меня один вопрос, — вздохнула я. — А сюда вообще прибыла хоть одна... Настоящая невеста. Я? Гордо ответила Циля, Ну, и те несчастные, приехавшие с нами из Харгарии. Итак, подытожим имеющиеся сведения. Оливия ⁇ серебряный паладин. Вайлет ⁇ преступница. Луиза ⁇ а может и сама принцесса Раяна ⁇ ассасины. Лин и Дин ⁇ Ой, тут даже без комментариев. Солнечная эльфийка, Лаяна Ранси, настоящая невеста. Обрадовал меня Аббас. Возможно, есть еще, но не уверен. Эх, знать бы, сколько воров проникло на этот проклятый отбор. Не можем же мы за всеми кандидатками следить. Разве что закрепить за каждой дамой по Альрауну. А, впрочем, это идея. «Цая», — я, загадочным тоном начала я, — «у меня для вас есть сложнейшее, практически невыполнимое задание». «Слушаю», — кустейшество заинтересованно распушило ботву, — «нужно приставить к каждой невесте ее дуэньи и остальным сопровождающим по Альрауну, пока не выясним, кто из них кто». Лучше вести круглосуточное наблюдение за всеми. Поддерживаю, одобрил мастер. Цая, возьми талиинских альдраунов. Назначаю тебя ответственным за разведоперацию». Вас понял, командир. Растение вытянулось по струнке и отсолютовало корнями. Еще и пыльцой стрельнуло для солидности. За Джонатаном, Ральфом и Аланом Сальви. Слежку продлеваем. — деловито уточнил Вая. — Да, — кивнул Абас. Обо всем подозрительном тут же докладывать мне, Раймонду или Леди Лейли. — Отлично. Одним выстрелом двух вурдалаков подстрелили. Большую часть кустиков обеспечили работой, исключив ненужную инициативу. — Вас поняли, — отчитались Цая и Вая. «Можем возвращаться на позиции?» — уточнил кустейшество. Мастер отпустил их, и Альрауны дружным строем направились к ближайшему окну. Убедившись, что за их высадкой никто не наблюдает, спрыгнули вниз. «Насчет второго гостя», — продолжил Аббас. «Когда я изучал ловушки и сигналки на двери, ведущей в комнату Ральфа, то обнаружил возле ручки...» Едва заметные царапины. Возле ручки? Не рядом замочной скважиной, — Удивилась я. Нет, эти царапины остались не от отмычек. Больше похожи на следы от когтей. При этом ловушки не повредили, а сигналку задели. Значит, гость, хоть и одарен магически, все же не особо опытен в тайных проникновениях. Мряк мяв, добавил Джарван. При этом ни я, ни кимрики не нашли подозрительных отпечатков магии. Перевел Аббас. Только флёр Ральфа, Джонатана и доверенных слуг, имеющих пропуск в покое младшего принца. Еще один лич», — обречённо вздохнула. «Скорее всего», — ответил мастер, «и боюсь, что резкое увеличение популяции немёртвых в Талиине как-то связано с нестабильным магическим фоном. Что ж, есть над чем поразмыслить. Для самовоскрешения требовалось два условия. Первое — усопший при жизни был магом, а второе — он должен умереть в зоне с нестабильным магическим фоном. Идеальным примером была тентара. Из-за крайне нестабильной магии окончательно умереть там весьма проблематично. А с чего вы взяли, что лич свежий? поинтересовалась Банши. Кроме нас, привести в Тольин нечисть мог только Ергулат, ответил Абас. Но если не мертвый заодно с кукловодом темного князя, то ему незачем проникать в покое принца тайна. Тогда еще вопрос. А защиту дворца точно повредили случайно? настороженно сощурилась Моргана. Или Фредерико намеренно закопал артефакты так, чтобы никто не смог извлечь их, не спровоцировав замыкание? «Именно», — усмехнулся мастер. «Я почти уверен, что король сам превратил дворец в небольшой филиал тинтары «Зачем?» — опешила я. «Даже если он хотел перестраховаться и воскреснуть после смерти, это огромный риск». При здешнем нестабильном магическом фоне он мог сойти с ума, потерять себя как личность? Скорее всего, хранитель в деле и помог Фредерику воскреснуть, — предположил Раймонд. Это могло бы многое объяснить. Или еще больше запутать, — тяжело вздохнула. Ергулат и десять лезвий, невесты-ассасины, гильдия воров и пропавшие амулеты, Зловредный хранитель, поющий под окнами похабные, но полезные частушки. Для полного счастья только свежевыкопавшегося короля и не хватало. «У меня голова закипает», — призналась Циля. «Предлагаю сделать небольшой перерыв. Нам еще нужно подготовиться к вечернему свиданию с принцами». «Точно». Наши умницы-красавицы произвели такой фурор, решая задачи, что набрали больше всех баллов и заработали свидание. Ральф и Джонатан предложили близняшкам встретиться вечером в саду. Разумеется, я должна буду присутствовать. А еще Циля. Ее никто не звал, но она не для того решала за эльфов сложнейшие задачи, чтобы упустить звездный шанс. Итак. «Кто из вас вечером словит мигрень и не сможет прийти на свидание?» — уточнила ли Лепреконша. «Я...» — хором взвыли эльфы. «Так не пойдет, мальчики!» — хмыкнула она. «Я не могу подменить обоих. К тому же мне только Джонатан интересен». «К слову, о Джонатане!» — встрепенулась Маргана. Почему он сразу не забрал цепочку? Наверное, побоялся снова попасть под чарой кукловода. Сказал, что придет позже, и мы вместе деактивируем управляющее плетение, — ответила я. — Тогда нам лучше поторопиться с ее изучением, — ответила Банши. И с подготовкой к свиданию тоже, — напомнила Циля и покосилась на часы. До встречи с принцами — Осталось меньше трех часов.